Гораций. Несколько иными путями, чем у Вергилия, развивалась литературная деятельность другого выдающегося поэта времени Августа Квинта Горация Флакка, 65-8 годы до нашей эры. Гораций родился 8 декабря 65 -го года. Венузии, старинной римской колонии на юге Италии. Отцом его был отпущенный на волю раб, скопивший себе небольшое состояние. Юридически дети вольноотпущенников приравнивались к свободно рожденным гражданам, но рабское происхождение рассматривалось все же как пятно, которое окончательно смывалось лишь в следующем поколении. и в этот момент социальной неполноценности оставил неизгладимый след на всем жизненном пути и литературном творчестве поэта. Страница 368. Отец постарался дать сыну воспитание, которое могло бы ввести его в более высокие общественные круги, и увез мальчика в Рим. Гораций прошел через все ступени тогдашнего образования, от первоначального обучения по латинской «Одиссее», «Ливия», Андронника до занятий философией в Афинах, как это было в обычае у римской знати. Распространившееся в это время увлечение эпикуризмом захватила также и Горация. Многим положениям Эпикура он оставался верен всю свою жизнь, хотя несколько тяготел к эклектике и не считал себя связанным догмами определенной школы. Философские занятия Гурация были прерваны гражданской войной, наступившей после убийства Цезаря, 44 год. В Афины прибыл Брут, вербовавший приверженцев для защиты республиканского строя и борьбы с преемниками Цезаря. И Гораций поступил в его армию. Он получил даже несколько неожиданную для сына, вольноотпущенника, должность военного трибуна, то есть командира легиона. В битве при Филиппах, 42 год, войско Брута было рассеяно и обращено в бегство. Вспоминая через много лет о своем бегстве, Гораций окружает его литературными реминисценциями из греческой лирики и подает в образе потери щита, как это встречалось в стихотворениях Архилоха, Алкея и Анакреонта. «С тобой, Филиппы, бегство поспешное я вынес, кинув щит непоратному, когда, утратив доблесть, долу грозный позорно склонился воин». После поражения Гораций не продолжал борьбы. Он воспользовался амнистией, предоставленной сторонником Брута, и вернулся в Италию с подрезанными крыльями. Его родина Венузия попала в число городов, отданных ветеранам Цезаря. Наследственное имущество Гораций оказалось конфискованным. Рабовладельческое общество относилось с презрением к оплачиваемому труду. Но для некоторых квалифицированных профессий делалось исключение. Гораций употребил остаток своих средств для того, чтобы вкупиться в коллегию квесторских писцов по ведомству государственных финансов, считавшуюся достаточно почтенной. Вот тогда побуждаемый бедностью дерзкой начал стихия писать. Рассказывает впоследствии Гораций. С самого начала своей литературной деятельности Гораций выступает как сторонник содержательной поэзии и как мастер стиха, виртуоз метрической формы. Он становится в оппозицию как к безидейности неотериков, так и к архаистическому преклонению перед древними поэтами Рима. и ориентация на греческих классиков служит для него средством к обновлению идейной поэзии в более изысканном и более современном стиховом и стилистическом облачении. Эти литературные искания Горация смыкались с классистическим движением, которое возглавлялось Варием и Вергилием. Оба старших поэта приняли участие в судьбе начинающего таланта и отрекомендовали его меценату, который сделал Горация одним из своих приближенных, 1938-1937 год, а затем и владельцем небольшого поместья в Сабинских горах. Щедроты эти освободили Горация от нужды, но его зависимое состояние не раз становилось источником щекотливых положений, из которых он всегда выходил с совершенным тактом и достоинством. Близость к меценату ввела Горация в окружение Августа, но поэт старался держаться по возможности дальше от двора, предпочитая свое сабинское поместье Риму. От предложенной ему должности секретаря при императоре Гораций отказался. Страница 369 Он умер 27 ноября 8 года до нашей эры, на два месяца пережив своего друга и покровителя мецената. Раннее творчество Горация имеет агрессивно-полемический характер. Отливается оно в форму ямбографии или сатиры. Ямбографические стихотворения относятся к 30 годам, и составляет небольшой сборник, дошедший до нас под заглавием Эподы. Эподом называлась в античности одна из строфических форм, двустишие в котором второй стих короче первого. Такие строфы нередко встречались у Архилоха. Именно этого классика греческой ямбографии поставил себе образцом молодой поэт. Отношение эпода в Гурации к архилоху можно охарактеризовать собственными словами автора в одном из его посланий к меценату. Первые поросские ямбы, лацию я показал, архилоха размер лишь и страстность брал я, ни темы его, ни слова, что травили ликамба. Действительно, архелоховскими в эподах является лишь метрическая форма и агрессивный тон, соединенный с известным элементом дидактики. Содержание и стиль свидетельствует о высокой культуре поэта, который свободно использует литературные наследия разных эпох, но создает вполне оригинальные, притом острые и действенные произведения. Гурация начинает с политической поэзии. с протеста против непрекращающихся гражданских войн, седьмой эпот. В те годы, когда Вергилий в четвертой эклогии сулил наступление Золотого века, Гораций был настроен гораздо более пессимистически. Он тоже дает картину Золотого века, шестнадцатый эпот, но не в Италии, а на далеких блаженных островах, куда только и остается бежать, гражданам гибнущего и обреченного Рима. Утопическую сентиментальность он преследует жесткой иронией. Второй эпот прославляет прелести сельских занятий, но в конце стихотворения оказывается, что все это модное прекрасно души вложено в уста лицемерного и жадного ростовщика. элемент пародии перелицовки комического пафоса придает специфическую окраску всему сборнику распространяясь также и на любовные стихотворение так в одиннадцатом эподе пародируется сентиментальная любовная элегия в резких почти архилоховских тонах посылаются проклятие литературному противнику это вывороченный наизнанку про пропеемтикон стихотворение с пожелания доброго пути лицу, отправляющемуся в путешествие. Мотив личной вражды не играет большой роли в эподах. Гораций предпочитает выбирать противников, представляющих общественную опасность. И в выборе тем, и в трактовке заметно стремление подняться над субъективизмом неотериков. В качестве одного из средств объективирования Гораций применяет драматическую форму диалога или монолога, при которой носителем лирической темы становится уже не сам автор, а какое-либо лицо, выведенное им. Политическая обстановка зарождающейся империи не была, однако, благоприятна для агрессивной гражданской поэзии или для нападок на видных лиц. К тому же Гораций, войдя в окружение мецената, отказался тем самым от какой-либо оппозиции по отношению к новому порядку. Он ограничивает свою ямбографическую издевку малозначительными объектами — колдунья, выскочка и тому подобное. Только война с Антонием снова вдохновила его на политические стихи, и в его поэзии начинает появляться имя Цезаря, то есть Октавиана. В результате поэт скоро охладел к ямбографии и лишь с трудом набрал к тридцатому году 17 стихотворений для сборника. Он включил при этом и некоторые стихотворения неямбографического характера, составляющие уже переход к лирике размышления. Страница 370 -я. На пути Гурации как лирического поэта эподы является первым шагом к строго классическому стилю, но некоторая перегруженность деталями напоминает александрийскую манеру письма. Гораздо более продуктивным оказывается Гораций в области сатиры. В течение 30-х годов он выпускает два сборника сатир, первый около 35 1934 года, второй около 30-го года, ставя себе целью обновить жанр Луцилия в соответствии с усложнившимися эстетическими требованиями. Но отличие его сатир от Луцилиевых отнюдь не сводится к одним только вопросам формы. Произведения Луцилия нередко имели ярко выраженный характер политических памфлетов и отличались резкой персональной заостренностью. Как мы уже видели, от гражданских тем Гораций скоро отошел, но жанр сатиры открывал перед ним иные возможности. Он сосредоточивает свое внимание на сфере частного поведения. С крушением республики этот круг вопросов приобрел особую актуальность, и проблема индивидуального счастья становится отныне центральной для всей поэзии Горация. Он создает в духе учения Эпикура философию небогатого, но культурного рабовладельца, готового примириться с новой политической системой, поскольку она положила конец гражданской войне и позволяет индивиду без тревог отдаваться личным склонностям и работе над собой. «Счастье, по Погорацию, в золотой середине» — это выражение ему и принадлежит, В довольстве малым, как источники внутренней независимости и господства над страстями, в безмятежном и умеренном наслаждении благами жизни. В положении Горация, как одного из приближенных мецената, вопросы эти имели не только принципиальную, но и личную остроту. Философия умеренности и покоя становится для бывшего республиканца орудием борьбы за внутреннюю самостоятельность. Ложные пути к счастью, погоня за мнимыми благами — основной объект сатиры Горация. Она направлена против суетных стремлений, коростолюбия, жажды почести, тщеславия, непостоянства, зависти. Носители этих пороков Не преступники, которые вызывали бы чувство негодования, а неразумные, заблуждающиеся люди. Тон сатиры оказывается поэтому значительно смягченным по сравнению с Луцилием. Издевка заменяется иронией, поэт хочет говорить правду, смеясь. Сатиры свои Гораций называет беседами и определяет впоследствии как беседы в стиле Биона. указывая таким образом на связях с дятрибой. Действительно, некоторые сатиры, например, римская цифра первая, первая, вторая, третья, построены как рассуждения на морально-философские темы, о недовольстве с судьбой и корыстолюбии, об обхождении с друзьями и тому подобное, с аргументацией, подчеркнутой из популярной философской литературы. Характерные особенности диатриба, например, полемика с фиктивным оппонентом, воспроизводится и у Горация. Поэт не гоняется за строгой последовательностью отвлеченного изложения и делает его конвой для серии зарисовок, портретов, анекдотов, намеков на реальных лиц, И реальные события римской жизни. Не отказывается он, особенно в более ранних сатирах, и от персональной насмешки над современниками по образцу Луцилия, но соблюдает при этом известную осторожность и предпочитает выбирать свои жертвы из среды людей с сомнительной репутацией. Зарисовки Горация отличаются наблюдательностью и искусством меткой характеристики. но, быть может, наиболее значительным фактором в художественном действии его сатир, является окрашивающее рассуждение интимно-личный тон. Вместо школьного образа философа-моралиста в сатирах раскрывается конкретная личность с ее живыми чертами, умеряющими и очеловечивающими отвлеченный схематизм идеала мудреца. Страница 371. Наибольшей художественной законченностью отличаются те сатиры, в которых Гораций больше всего говорит о себе, о своих вкусах и стремлениях, своих жизненных встречах. Он не стесняется своего низменного происхождения, с гордостью вспоминает отца-вольноотпущенника, всеми силами заботившегося об умственном и нравственном развитии сына. и отнюдь не стремится предать забвению свое республиканское прошлое. В скобках римская цифра 1, 6. Осуждая чужие пороки, он не скрывает собственных недостатков и иронизирует над строгими судьями, которые не видят бревна в своем глазу. В скобках римская цифра 1, 3. Предел его стремлений — уединенная и независимая жизнь вдали от городского шума и игры чистолюбие. Вот в чем желания были мои. Необширное поле, садик, от дома вблизи непрерывно текущий источник, к этому лес небольшой, и лучше и больше послали боги бессмертные мне. Не тревожу их просьбою более. Кроме того, чтобы эти дары мне оставил Меркурий. Этими стихами начинается одна из лучших сатир, в скобках римская цифра 2, 6, а заканчивается на известной басне о городской и полевой мыши как иллюстрации преимуществ независимой бедности. К догматизму философских систем Гораций относятся отрицательно, И с полным правом отмежевывается от вульгарных моралистов стоического кинического толка, выступавших в Риме со своими диатрибами. Но проповедь этих моралистов была рассчитана на широкие слои и действительно находила у них отклик, между тем как ироническая мудрость Гарация с его защитной философии покоя и умеренности была доступна лишь избранным представителям культурной верхушки. И самые сатиры его первоначально предназначались не для публикации, а только для чтения в дружеском кругу. Наряду с сатирой «Рассуждением» встречается и повествовательная форма, к которой прибегал также и Луцилий. Гораций обновляет сюжеты своего предшественника. Процесс, в скобках римская цифра 1, 7, неудачный пир, В скобках Римской цифры 2-8. Путешествие в скобках Римской цифры 1-5 Луцилий рассказывал о своем путешествии в Сицилию. Такую же форму путевых записок выбирает Гораций: Путешествие в Брундизий. И в этом юмористическом повествовании. С лирическими отступлениями античный читатель не мог не усмотреть соперничество с Луцилием. Анекдот, забавное происшествие, острое словцо дают материал для коротеньких рассказов, нередко пародирующих стиль эпоса. Вводятся типичные фигуры комедии и мима: пороситы, шуты, простофили, чародейки. Иные стихотворения имеют даже характер мимических сценок в повествовательной форме. Такова, например, живая и динамичная сатира о встрече с назойливым болтуном, пронырой, желающим втереться в окружение мецената. В скобках римская цифра 1,9. Второй сборник сатир несколько отличен от первого по своему художественному методу. Персональная направленность все более ослабевает и изложение получает обобщенный характер. Усложняется также композиция. Во второй книге преобладает диалогическая форма, причем Гораций обычно ограничивается ролью пассивного слушателя, а рассуждения и повествование вкладывается в уста другого лица. Сравните аналогичный прием в эподах. Сельский мудрец восхваляет благо жизни при малом достатке и пользу скромной трапезы в скобках римской цифры 2 2 любитель пиров открывает тайны гастрономической науки в скобках римской цифры 2 4 комедийный поэт Фунданий рассказывает о роскошном, но неудачно закончившемся пире у богатого выскочки В скобках цифры цифра 2.8. Обстановка перевернутых общественных отношений во время празднества Сатурнали дает возможность превратить сатирика в объект сатиры. Раб Гарация, наслушавшийся мудрости от превратника, одного из стоических проповедников, разбирает слабости своего господина и доказывает, что он продолжает оставаться рабом своих страстей, и переменчивых влечений в скобках римской цифры 2 7 в другой сатире, также отнесенной ко времени Сатурналей, новообращенный стоек из обанкротившихся спекулянтов пространно изъясняет парадоксальное положение своей школы о том что все, кроме мудреца, безумны в скобках римская цифра 2, 3 Страница 372. Устанавливая дистанцию между собой и носителем мудрости, Гораций притупляет субъективное острие сатиры. Но по существу она оказывается более резкой и подчас даже более актуальной, чем тогда, когда изложение ведется от лица автора. И наиболее резкой и мрачной по тону является та сатира, действие которое перенесено по образцу Мениппа в подземное царство. В скобках римской цифры 2, 5. Одиссей, получив от прорицателя Терессия предсказание о своей судьбе, обращается к нему с заключительным вопросом, как возместить потерю имущества, и Терессий наставляет его в искусстве улавливания наследства и обхаживания бездетных старичков. Три сатиры, в скобках римская цифра 1, 4, 10, римская цифра 2, 1, посвящены литературным темам. Горация упрекали в чрезмерной резкости сатиры, в использовании имен современников для иллюстрации человеческих недостатков. Литераторы выражали неудовольствие по поводу того, что он не выступал на публичных рецитациях и посмеивались над медленностью его творчества. Ссылаясь, например, «Луцилия» и классиков древней комедии, Гораций отстаивает право сатирика на свободное обличение пороков и вместе с тем намечает основные линии своей литературной программы. Сатира, как и комедия, не принадлежит к сфере возвышенной поэзии и во многом приближается к стилю прозы. Но эта прозаическая муза требует своего искусства, в котором достоинство поэта должны сочетаться с достоинствами оратора, сжатостью, остроумием, тонкостью иронии. Луцилий не удовлетворяет всем этим требованиям. Он страдает многословием и небрежностью стиля, происходящей от слишком быстрого и легкого писания стихов. Он считал за великое дело 200 стихов просказать, на одной ноге простоявшей. Мутным потоком он тек. Это напоминает суждение Каллимаха о большом эпосе. Но Гораций, столь же отрицательно относится к поздним неотерикам. Чье все искусство в одном подпевать Катулу да Кальбу. Всеми необходимыми качествами отличались греческие классики. Их и надлежит ставить себе за образец, но это требует упорной работы над стилем, над стихом, работы, которую способны оценить лишь немногие. Девиз Горация – Стиль оборачивай чаще, не желай удивления толпы, а пиши для немногих. Стиль палочка, которую писали на воске, оборотный конец служил для стирания написанного. Сознательность творчества — характерная черта Горация. Будущий автор науки поэзии с большим вниманием относится к теоретическим вопросам. и поэтическая практика никогда не расходится у него с теоретическими постулатами. Сатиры действительно отличаются и ораторскими, и поэтическими достоинствами. Сохраняя в целом тон непринужденной беседы, Гораций блещет богатством стилистических оттенков. То фамильярный, то пародийно приподнятый стиль сатир всегда остается наглядным и выразительным. Гурации поэт мысли и вместе с тем мастер сильного сжатого слова и четкого конкретного образа. Все эти моменты имеются уже налицо в раннем творчестве. Но поэтому не всегда удается создать из них единое художественное целое, и образная сторона оказывается нередко лишь иллюстрацией для отвлеченного рассуждения. Страница 373. Большей целостности Гораций достигает в своих позднейших произведениях. Изданием второго сборника «Сатир» и книги «Эподов» около 30 -го года завершается первый период литературной деятельности Горация. Вступительная сатира второй книги содержит уже по существу прощание с агрессивно-полемической поэзией. Автор заверяет, что перо его впредь не будет никого задевать иначе, как в целях самозащиты. Наметившийся в эподах переход к лирике размышления определил собой наряд лет творческие интересы поэта. В двадцать третьем году он выпускает три книги лирических стихотворений «Кармина». Античные комментаторы называют их иногда отами. и это греческое наименование укрепилось в позднейшей литературе о Горации. Не следует связывать с античным термином «ода» представление о совершенно обязательном торжественном пафосе, как это имело место в одическом жанре нового времени. «Ода» — песня или лирическое произведение в стиховых формах песни, и в частности «Оды Горация» — обычно весьма далеки от высокого стиля. Как чистый классицист, Гораций ищет для себя образцов в древнегреческой лирике и находит их главным образом в мелике иолицев. От архилоховского стиля эподов Гораций переходит к формам монадической лирики. Его образцы теперь алкей, анакреонт и сапфон. Римский поэт усматривает свое право на литературное бессмертие в том, что он первый свел иолийскую песнь на италийские лады. Памятник. Перенесение иолийской песни на римскую почву надлежит понимать так же, как и показ поросских ямбов в эподах. Гораций разумеет при этом прежде всего, обогащение римской поэзии стиховыми и строфическими формами иолийской лирики. Сборник, изданный в третьем году, содержит в пестром чередовании стихотворений, написанные Алкеевой строфой, Сапфической, Асклепиадовой и другими строфами в их различных вариациях. В сумме двенадцать строфических форм. Все они были совершенно новыми или почти совершенно новыми для Рима, и в трактовке их Гораций обнаруживает метрическое мастерство, не превзойденное никем из последующих римских поэтов. Асклепиадова строфа складывается из повторения асклепиадовых стихов, или их сочетания с другими стиховыми формами. Только софическая строфа встречалась уже у Катула. Это небывало еще метрическое разнообразие предстает перед читателем с первых же страниц сборника, который открывается своеобразным строфическим парадом, группой стихотворений различной строфической формы. Воспроизведя метрическое построение и общий стилистический тон иолийской лирики, Гораций во всем остальном идет собственными путями. Как и в эподах, Он использует художественный опыт разных периодов, нередко перекликается с эллинистической поэзией. Древнегреческая форма служит облачением для эллинистического римского содержания. Переводов из древнегреческой лирики у Горации нет. Некоторые оды из сравнительно ранних начинаются с цитаты. Так из Алкея нам пить пора в стихотворении в скобках римской цифры 137 по случаю гибели Клеопатры. Но цитаты эти несут примерно такую же функцию, как в наше время эпиграф, и в дальнейшем стихотворение развивается вполне самостоятельно. Лирика Горация насыщена мыслью. В этом отношении она совершенно противоположна эмоциональной лирике его римского предшественника Катула. Мысль и воображение преобладает у Горация над чувством. Тематика выходит далеко за сферу непосредственных субъективных переживаний. Страница 374. События внешнего мира интересуют поэта прежде всего своим местом в системе жизненных ценностей. Гораций отправляется от единичного факта или конкретной ситуации, но изымает их из непосредственного жизненного контекста и окружает размышлениями, оформляющимися в серию чеканных образов. Поборник содержательной поэзии склонен к дидактической позе, традиционной в античной лирике. С ней связаны некоторые черты, определяющие специфическую структуру гороцианской оды. Стихотворение Горация почти всегда имеет форму обращения. Поэт адресуется к некоему второму лицу, и лирическая тема развертывается между авторским «я» и «ты» адресата. Другие формы «монолог» или «диалог» попадаются лишь в виде исключения, не более шести-семи случаев на 88 стихотворений первого сборника. Гурация обращается иногда к божеству, в этом случае перед нами обычно гимн, изредка к неодушевленному предмету, но чаще всего к людям, будь то индивидуальное поименованное лицо или коллектив, товарищи римляне, или, наконец, отвлеченные ты, например, в стихотворениях, обличающих пороки современного общества. Почти все мужские адресаты от реальные лица, современники поэта. Но характерно, что никто, кроме мецената, не удостаивается больше одного обращения. Обращение вызвано не столько стремлением поделиться мыслями и чувствами, сколько потребностями литературной формы. Оно сводится иногда к простому посвящению, имеющему целью почтить адресата. Что до женских адресатов, Носительниц различных греческих имен, то самая реальность этих фигур далеко не всегда представляется, несомненной. И тем не менее, Гораций строго выдерживает фикцию, будто его ода предназначена для того лица, к которому она обращена. Более того, обращение обычно не имеет характера послания издалека и подается так, будто его можно произнести или даже пропеть под звуки лиры в присутствии адресата. Таким образом, сохраняется стиль эолийской песни, лирики алкея или сапфо. Другая характерная особенность горцианской лирики состоит в том, что обращение почти всегда содержит в себе некое волеизъявление или совет. Уэт высказывает пожелание, отклоняет чье-либо предложение, стремится воздействовать на волю адресата. Воля изъявления предназначена для того, чтобы быть осуществленным, и Ода Горация чаще всего обращена в сторону будущего. Чисто созерцательный момент, привычный в лирической поэзии нового времени и встречавшийся нам уже у Катула, менее всего характерен для одд Горация. По тематике и жанровым разновидностям оды весьма разнообразны. Обращение к богам, составленные по всем правилам античного гимна, политические стихи и философские размышления, чередуются с любовной, пировой и дружеской лирикой, с насмешливыми и обличительными произведениями и со стихотворениями на различные жизненные случаи. При всем этом многообразии четко выделяется несколько основных групп, создающих специфический облик сборника. Это прежде всего группа увещевательных стихотворений, лирика размышления. Выступая в качестве лирического поэта, Гораций не отказывается от проблематики истинного счастья, занимавшей его в сатирах. Из слияния гномического фонда древнегреческой поэзии с установками эпикурейской философии получается своеобразное сочетание, которое вошло в века в качестве горацианской мудрости. Идеал безмятежного пользования жизнью – получает угарация свое классическое литературное выражение. «В беге времени, в смене времен года и фаз луны, в увидании цветов и превратности человеческой судьбы, поэт видит напоминание о кратковременности жизни». Страница 375. «Бледная смерть равно стучится в лачуге бедняков и в чертоге богачей». Не следует задумываться о будущем. День текущий лови, меньше всего веря в грядущий день. Истинно свободен и счастлив лишь тот, кто может сказать по истечении дня «Я прожил». И завтрашний день, каков бы он ни был, не может сделать бывшее небывшим. Пиры, вино, любовь. Этими утехами отнюдь не следует пренебрегать. Но основа блаженной жизни — в безмятежности духа, умеющего сохранить меру в благополучии и твердость в трудном положении. Жажда богатства и стремление к почестям одинаково бесполезны. Высокое положение таит в себе опасности. Чаще треплет вихрь великаны-сосны, Тяжелей обвал всех высоких башен, и громады гор привлекают чаще молний удары. Напоминание вполне своевременное во времена августа, очень ревниво относившегося к чужой популярности. Богатство хорошо лишь тогда, когда им умеет пользоваться, но с ростом богатств обычно возрастают заботы и алчность. Зато тих сон человека с малым достатком. В золотой середине, в сокращении желаний источник счастья. И Гораций охотно рисует свою жизнь в Сабинском поместье. По кругу тем эта медиативная лирика соприкасается с диатрибой, но она никогда не становится отвлеченной или утомительной. Поучительное обращение к адресату остается в рамках Утонченно-вежливой беседы, не предъявляющая излишних требований ни к внимательности, ни к самолюбию собеседника. И поэт умеет варьировать формы выражения своих излюбленных мыслей. Любовь и вино исконные темы иолийской лирики. Гораций иногда принимает позу певца вина и любви, но происходит это преимущественно в тех случаях, когда он вынужден отклонять предложение покровителей, настойчиво побуждающих его воспевать деяния Августа. Философия наслаждения продолжает сохранять для Горация свой защитный характер. Как естественно ожидать от эпикурейца, любовная лирика Горация не выходит за пределы поэзии легких увлечений. Современники его, римские элегические поэты, Стремились к изображению глубокой и сильной страсти и издавали целые циклы стихотворений, посвященных одной возлюбленной, циклы, в которых не было места другому женскому имени как объекту любви. Совершенно иначе у Горация. В его сборнике мелькает много женских фигур, почти не имеющих индивидуальных черт. Все эти призрачные Лидии, Гликеры и Хлои. получает в свою честь по очень небольшому количеству стихотворений, а иногда упоминается не более одного раза. В выражении субъективных чувств горацианская любовная ода очень сдержана. Пользуясь преимущественно образами внешнего мира, гораций создает лирически оживленную ситуацию, приобретающую внутреннее движение в своем раскрытии и в размышлениях и воле изъявлениях поэта. Авторское «я» далеко не всегда является при этом носителем любовной эмоции. Сильные чувства Гораций предпочитает находить у других. В качестве постороннего наблюдателя, уже искушенного любовными кораблекрушениями, он рисует бури, ожидающие неопытного поклонника переменчивой красавицы. пагубное действие страсти на здорового, крепкого юношу или злые забавы Венеры, сопрягающие людей, которые не сходны между собой ни наружностью, ни душевными качествами. Любовные переживания, отнесенные к самому автору, чаще всего окрашены легкой иронией и погружены в атмосферу гарацианского жизнеощущения, придающую им специфический тон, несмотря на многочисленные перепевы отдельных мотивов древнегреческой и особенно эллинистической любовной поэзии. Страница 376. В первом сборнике только одно стихотворение говорит о страданиях, связанных с любовью. Но и здесь перед нами муки ревности, а не любви. На модные темы сентиментальной любовной элегии, Гораций откликается шутливыми стихотворениями. Серенада получает у него пародийную трактовку. Не лишено налета лукавой иронии даже наиболее прославленные в позднейшие времена любовные стихотворения Горация. В скобках римская цифра 3, 9. Геологическая сценка встречи и примирение после размолвки. В трех парных строфах проходит прошлое, настоящее и будущее двух влюбленных, ищущих в любви легких перемен и волнений. Умеренным характером отличается также застольная лирика. Поэт прославляет скромного вакха. Более значительную ценность представляет для эпикурейца дружба. Дружеские приветы и утешения, увещание и напутствие составляют ту лирическую сферу, которую приобретает обычно у сдержанного Гурация более интимный колорит. Характерное для автора сочетание серьезного и шутливого, его искусство средних красок, находит благодарную почву в тонах дружеской лирики. К этой области относятся многие из наиболее изящных стихотворений Гурация. Одно из таких стихотворений, в скобках римская цифра 27) по случаю возвращения в Италию амнистированного Помпея Вара, соратника-поэта по республиканской армии Брута, переведено Пушкиным. «Кто из богов мне возвратил?» Ряд от посвящен меценату, в том числе и известное стихотворение, в скобках римская цифра 2, 17. в котором Гораций, ссылаясь на звездную дружбу, связывающую его судьбу с судьбой мецената, обещает не пережить своего друга. Особую категорию составляют оды на политические и социальные темы. Покровители поэта ждали от него произведений в честь августа, но примирение с империей проходило у Гораций гораздо медленнее, чем у Вергилия. Мы уже видели, что после ранних республиканских стихотворений Гораций до конца 30-х годов не затрагивал политических вопросов и вернулся к ним только во время борьбы с Антонием, привлекшей симпатии итальянского населения на сторону Октавиана. Как в свое время Алкей, Гораций изображает римское государство в виде корабля, которому грозит стать игрушкой ветров. Гибель Клеопатры дает уже материал для ликующего стихотворения. Октавиан отныне представляется тем вождем, который вывел Италию из тупика гражданских войн и избавил римское общество от угрозы социальных потрясений. «Не боюсь я смуты, не убитым быть, пока всей землею правит наш Цезарь», пишет Гораций в четвертом году, и тут же вспоминает о «Спартаке».